Нева берётся за дело. Одиннадцать часов тридцать восемь минут. Вернувшись домой, тот Вуттон позвонила в похоронное бюро «Будьте покойны». Трубка взяла её подруга Нева. «Нева, я хотела предупредить, что тебе скоро позвонит Норма Уоррен. Думаю, во второй половине дня. Мы только что узнали. Элнер шимфизел умерла в больнице». «Что ты говоришь? От чего?» «От осиных укусов». «Какой ужас, бедная старушка!» Полезла за инжиром, наткнулась на осиное гнездо и упала с лестницы. Когда подоспели мы с Руби, она лежала без чувств. Медсестра в больнице сказала, что она так и не пришла в себя и даже не поняла, наверное, что случилось. «Что ты говоришь?» — повторила Нева. «Но раз уж суждено умереть, то лучше вот так, быстро». «Да, раз уж суждено». «Спасибо, что предупредила тот...» Пойду достану её документы, хотя, если не ошибаюсь, они почти готовы, Норма обо всём позаботилась загодя. Ещё бы, она молочина, всё старается предусмотреть. Надо бы и мне свои бумаги привести в порядок, а то всем рут как мухи. Глядишь, и мой черёд недалёк. Представить страшно, что меня ждёт, если похоронами займутся Дарлин и Дуэйн-младший. Повесив трубку, тот задумалась о том, как ей будет не хватать соседки. Элнер всегда была веселая, довольная. Впрочем, не мудрено, ведь у нее не было детей. Дети тот чуть ли не с пеленок приносили ей одни огорчения, а когда подросли, и подавно. Стоило в окрестности объявиться круглому дурачине, кто-нибудь из детей тот брал его в супруги и непременно заводил многочисленное потомство. тот умоляла своих детей больше не плодиться. У Вутенов плохая наследственность. Ни у кого ни на грош ума. Если я вышла замуж не заровню хоть вы-то не повторяйте моих глупостей, твердила она без устали, да что толку. Дарлин в свои 32 успела родить пятерых, сменила больше мужей, чем Элизабет Тейлор, и ни один не раскошеливался на алименты. А сколько бегает вокруг отпрысков Дуэйна-младшего, одному богу ведомо. Тот знает шестерых. Причем мамашу у всех врагу не пожелаешь. Непонятно, кем эти бедолаги вырастут. Если Дуэйн говорит об очередной подружке «Мы с ней родственные души», жди беды. Тот мечтала, что хоть кто-нибудь из ее детей выберет достойную пару и поднимется на ступеньку выше. Но всякий раз надежды ее шли прахом. Вот и сейчас». Шестнадцатилетняя внучка Фэй Доун беременна от сопляка, который на год ее моложе, с собачьей цепью на шее, с крашенными черными ногтями, с кольцом в носу и без подбородка. «Почему дурак дурака видит издалека?» — раздумывала тот «Каждый выбирает по себе. Слабое утешение». тот записалась в группу психологической поддержки и дважды в неделю ходила на встречи анонимных алкоголиков. «И что дальше?» гадала она. Какие новые злоключения ждут впереди. В прошлом году, когда Дуэйн-младший спросил, какой ей сделать подарок на Рождество, тот ответила, сделай себе вазектомию. И даже денег на операцию дала. А Дуэйн потратил их на внедорожник. Тот на него махнула рукой и взялась уговаривать Дарлин перевязать трубы. Но та боится наркоза и не соглашается. Когда Линда Уоррен удочерила китаяночку, Норма пришла в салон красоты в футболке с портретом девочки и со словами «Маленькое чудо зовет меня бабушкой». Видно, придется тот щеголять в майке с надписью «Будущие бандиты и подонки общества зовут меня бабушкой». Она почти всех их и содержит. Тот нырнула в постель с головой под одеяло и залилась слезами, оплакивая Элнер, И себя заодно.